С юных лет он занимался зоологией, специализируясь на червях, комарах и других беспозвоночных. Последовательный ученый Грасти не писал ни стихов, ни романов, микроскопирование удовлетворяло его вполне. И, пожалуй, он был прав, говоря впоследствии о Россе, что тот вскрыл сущность и пути распространения лишь птичьей малярии, но не малярии, которой болеют люди». Последнее сделал именно Грасси. И все же лучше, если бы авторы работ об исследователях малярии отмечали их общий вклад в развитие науки, а они спорили с раздражением о том, чья работа была важнее. Первым, кто решился исследовать малярию с помощью эксперимента на самом себе, был ассистент Росса, молодой врач Аппия. Его опыт прост.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 если своевременно предпринять необходимые лечения. Заразить самого себя он не решился, считая, что это только задержит дальнейшие исследования. Осуществить первое умышленное заражение малярией